Потом она отправилась на цветной бульвар и выбрала одежду в дорогом магазине, простую, но фирменную, в том числе и серый костюм, в котором была сегодня. Ее прическа и макияж отвечали требованиям пассажиров, летающих бизнес-классом, и постояльцев роскошных гостиниц, чьи вкусы формируются под влиянием глянцевых журналов. Жалко, что она сегодня летит эконом-классом. «Здесь богатенького простофилю не подцепишь». Девушка достала бумаги, полученные в посольстве страны, где ей предстояло теперь обретаться, и начала изучать списки вакансий. Няни, горничные, бибиситеры в богатых семьях. В сумке у нее лежали фальшивые рекомендации и резюме. Она не намерена долго убирать чужую грязь или возиться с малолетними сопляками, но эта работа откроет ей дверь в безоблачное будущее. Достаточно будет заарканить одного-двух жирных котов. Корделия откинулась на спинку и закрыла глаза, Жизнь ее не щадила. Так почему она должна вести себя иначе? Улыбающийся Ги Штайнмайер вышел из своей спортивной и экологичной физкер-корма стоимостью 100 тысяч евро. Примечание, физкер-корма — модель спортивного электромобиля. Конец примечания. Сегодня, когда он гулял по улицам Тулузы, три женщины узнали его и попросили автограф у мсье Дориана. Он так долго был Ги Дорианом, что мог бы и не отзываться на фамилию Штайнмайер. Ги Дуриан останется в истории как один из пионеров французского радио и телевидения. Золотого века радио и телевидения. Интересно, в энциклопедии он тоже войдет под именем Ги Дуриана. Знаменитый ведущий помахал соседке, подстригавшей газон, и открыл почтовый ящик, висевший на колышке, на американский манер, в десяти метрах от их прекрасного дома, по соседству с гольф-клубом, прямо напротив девятой лунки. Его внимание привлек бурый конверт без марки и адреса. Мужчина вскрыл его, развернул листок и увидел фразу, составленную из вырезанных из газет букв. «Ты покончишь с собой. Ты пока этого не знаешь, но ты это сделаешь». Подпись отсутствовала. Она пришла, чтобы лично сообщить ему результат. Не позвонила, пришла в его кабинет и не застала его там. Катрин Ларше, глава биолаборатории полицейского научного департамента, «Искала его по всему комиссариату и нашла у эсперандия». Мартен стоял за плечом своего заместителя и смотрел на экран. Катрин коротко постучала. Он обернулся и все понял без слов. Сердце не ее. Это не она. Он не ошибся. Ты был прав, подтвердила криминалист. Кровь ее, а сердце принадлежит другой женщине». Мы обнаружили крошечный прокол от иглы, через которую кровь Марианны ввели в мышечную ткань. Майор стоял, как дурак, и не мог шевельнуться. Не знал, что сказать, как реагировать. В груди у него возникло чувство, нет, не облегчения, а надежды, ничтожной, но реальной. Гиртман, грязный мерзавец. Не сказав ни слова, сыщик выскочил из кабинета, спустился в холл, выбежал на улицу и окунулся в поток густого, жаркого летнего света. Ему требовалось побыть одному. На берегу канала он нащупал в кармане пачку сигарет, достал ее и на этот раз закурил. Сладкая отрава медленно заполнила его легкие. Надежда, он ясно это понимал, была таким же смертельным ядом. Мартен подумал о человеке, приславшем ему тот страшный подарок, экс-прокуроре Женевы, бывшем постояльце Института Варнье, Негодяй не показывается, но он где-то там, возможно, за тысячу километров или совсем близко, и ты по-прежнему занимаешь его мысли. Он гений перевоплощения и маскировки. Ему неведома жалость, но он умеет любить на свой особый манер. Он любит тебя. Иначе не подменил бы сердце. Этот подарок, этот дар, приглашение. Полицейский шел, не замечая ничего вокруг. Солнце и тени скользили по его лицу, на лбу у него выступил пот, во рту пересохло, а голова была словно охвачена огнем. Он как нежеланный брат, старший брат, Каин, делает ужасные вещи, похитил Мариану. Она жива. Ты знаешь, что жива, убеждал себя майор. Однажды утром ты найдешь в почтовом ящике очередной привет от него, он не оставит тебя в покое. А она ждет тебя, у нее есть только ты. Из семи миллиардов жителей планеты спасти ее может один единственный. Из задумчивости Мартена вывела треньканье звонка. Он резко повернулся, едва не опрокинул ехавшего мимо велосипедиста. Тот увернулся в последний момент и почувствовал на лице ласку солнечных лучей, услышал гул бульвара. Его лицо сморщилось от беззвучного смеха, а глаза заблестели. Чудо жизни! Оно снова произошло. Мария Анна Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логос ВОЗ. Январь 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.